Глава 10. Сквозь сморивший их умилялся не тягостный сон, донеслись, или это только ему почудилось, приглушенные, почти беззвучные всхлипывания, более всего напоминавшие сдавленные рыдания человека, изо всех сил пытающегося справиться с охватившим его безграничным отчаянием. Эти тревожные звуки не давали Хумилису покоя. Но к тому времени, когда он вышел из забытья, все стихло. Хотя монах не слышал, никак в келью вносили второй топчан, никак появился Фиделис, он сразу, не успев даже поднять головы, ощутил, что он не один. Слабое мерцание лампады высвечивало лишь неясные очертания, но Хумилис без труда догадался, кто рядом с ним. Этот юный человек накрепко вошел в его жизнь. Когда Феделис был рядом, сердце Хумили билось ровнее, и ему легче дышалось. Когда же юноша отлучался, казалось, даже кровь медленнее текла в его жилах. Так значит это Феделис, терзаемый какой-то ни с кем не разделенной тайной печалью, от которой нет избавления, беззвучно рыдал под покровом ночи. Хумилис откинул простыню и сел, спустив ноги на каменный пол между двумя койками. Ему не было надобности вставать. Он только осторожно поднял лампу, заслоняя ее рукой, так чтобы свет не потревожил спящего юношу, и склонился над ним. Долго и пристально всматривался Хумилис в лицо молодого человека, разглядывая высокий лоб цвета слоновой кости. Обрамлённый кольцом вьющихся каштановых волос, темные брови и веки с едва заметными прожилками, скрывавшие сейчас ясные серые глаза, он хорошо знал эти чистые строгие черты, высокие скулы и четкий изгиб губ. Если Феделис и проливал слезы, то сейчас глаза его были сухи, и лишь над верхней губой выступили капельки пота. Укладываясь спать, Юноша снял рясу и остался в одном белье. Он лежал на боку, щека вдавилась в подушку, свободная полотняная рубаха была распахнута у горла, и серебряная цепочка, которую он носил, выскользнула из-за ворота. То, что на ней висело, оказалось на виду. Это был вовсе не серебряный крестик, украшенный полудрагоценными камнями, а колечко тоненькое золотое колечко, выполненное в виде свернувшейся спиралью змейки, в глаза которой были вставлены красные камушки. Колечко было старым, очень старым, ибо тонкая гравировка, изображавшая чешуйки, почти полностью стерлась, да и само оно было не толще обладки. Как завороженный смотрел Хумилес на эту крохотную вещицу, не в силах отвести взгляда. Он не мог унять дрожь в руке, державшей лампаду, и поспешил осторожно поставить ее на столик, опасаясь, что капля горячего масла упадет Фиделису на грудь или на руку и разбудит его. Неожиданно, к собственному восхищению и ужасу, Хумилису открылась истина. Он узнал все, что можно было узнать, за исключением одного как выпутаться из этих тенет. Не о себе тревожился Хумилис. Собственный путь представлялся ему ясным и увы недолгим. Он думал о Фиделесе. Потрясенный тем, что ему открылось, и устрашенный нависшей угрозой, Хумилис упал на свою постель и стал дожидаться утра. Брат Котфаэль поднялся на рассвете, задолго до заутрени, и вышел в сад. Но даже там нельзя было найти спасение от духоты. Стояла полное безветрие, неподвижный воздух казался густым и тяжелым, и тонкий слой затянувших небо облаков не ослаблял жара восходящего солнца. По выжженному палящими лучами склону монах направился вниз к речушке Миол. Здесь вдоль Миола выращивали горох Но стебли были давно уже собраны, сжаты и снесены в конюшни на подстилку животным, осталась лишь белесая стерня, которую предстояло запахать, чтобы удобрить землю для нового урожая. Катфаэль снял сандалии и ступил в воду, но не нашел желанной прохлады. Вода в обмелевшем меори была теплой, как парное молоко. Такая погода долго не продержится, подумал монах. По всем приметам быть бури, да и грозы не миновать. то то достанется шрузбари. Грозовые тучи, как и торговые караваны, испокон веков тянутся по речным долинам. Поднявшись с постели, монах уже не мог предаваться праздности. Время до заутрени он заполнил работой в саду, разбирал травы, дополивал грядки, пока круглое Золотистое в туманной дымке солнце не начало подниматься над горизонтом. Руки монаха привычно делали свое дело, а мысли его неотступно вертелись вокруг запутанных судеб людей, которые стали ему дороги. Не было сомнений в том, что Годфрид Мориско, учитывая, что некогда он был помолвлен, уместнее называть его мирским именем, неуклонно и всё быстрее приближается к концу который нисколько не страшит, а возможно и манит его. И всё же заслуженный воин не может не оглядываться назад. Он хочет убедиться в том, что его пропавшая бывшая невеста жива, а не дожидается встречи с ним там, куда ему суждено вскоре попасть. Что мог Катфаэль сказать ему в утешения и чем успокоить Николаса Гарнаджа, который не выразил вовремя своих чувств? И вы упустил свое счастье. Девушка исчезла три года назад в миле от Уэрвеля, и больше ее никто не видел, а вместе с ней исчезли драгоценности, которые вполне могли ввести в соблазн нестойкую душу. Единственным человеком, на которого со всей очевидностью падало подозрение, был Адам Герет. Решительно все было против него. Кроме разве что сложившегося ухью впечатления, что Адам расспрашивал о девушке потому, что искренне тревожился о ней и действительно не знал, что с ней случилось. Но не исключено, что это было хитрой уловкой, и на самом деле Гере это интересовала вовсе не судьба Джулианы. Он просто пытался выудить у Берингара какие-то сведения, хотя бы намек, чтобы уяснить, что уже известно шерифу Разузнав это, можно было решить, как ему лучше действовать: то ли помалкивать, то ли плести небылицы, ведь для спасения собственной шкуры все средства хороши. Были и другие вопросы, на которые монах не находил ответа. Размышляя над ними, он словно блуждал в запутанном лабиринте. Прежде всего, почему девушка выбрала именно Уэрвиль? Безусловно, она могла остановить свой выбор на этом аббатстве потому, что оно довольно далеко от ее дома. Новую жизнь лучше всего начинать на новом месте, подальше от родного очага. А может быть, она предпочла Уэрвиль от того, что тамошняя бенедиктинская обитель была одной из самых процветающих на юге страны и сулила богатые возможности для одаренной, не лишённой чистолюбия особы. Допустим, что так, Но вот с чего это она велела трем своим спутникам дожидаться в Андовере и не позволила им проводить ее до конца пути. Правда, одного она оставила при себе, самого доверенного и преданного ей с детства слугу. Но действительно ли он таков? Все отзывались о нем именно так, но люди бывают и ошибаются. Коли он и впрямь был ей так близок, Почему же она и его отослала прочь, не доехав до монастыря? А если поставить вопрос иначе, может быть, так будет точнее: отослала ли она его на самом деле? И где же все таки он провел целый день до возвращения в Андовер? Шатался по Винчестеру и глазел на тамошние диковины, как сам утверждает? Или был занят другими делами? Что стало с ценностями, которые она везла? Для кого-то это может и небольшое богатство, но для иного бедняка целое состояние. Но главное, конечно, что стало с ней? Этот вопрос Катфаэль повторял вновь и вновь. И тут, сквозь хитросплетение загадок и тайн, перед монахом блеснул возможный ответ. Он увидел его и устрашился ибо то, что предстало перед его мысленным взором, приводило в еще большее смятение. Если он прав, если то, что ему сейчас померящилось не пустая фантазия, тогда все, кто замешан в эту историю, оказались в западне. Щат пытался монах нащупать выход. Повсюду подстерегали ловушки, и любая попытка развязать этот узел могла лишь усугубить и без того казавшееся безвыходным положение. Оставалось надеяться только на чудо. Наконец, колокол призвал к заутрене, и брат Катфаэль поспешил в храм, где от всего сердца стал молить Всевышнего наставить его и указать путь к разрешению этой загадки. Но кто я таков, думал монах, творя молитву, чтобы уповать на милость Господню, в которой иные, быть может нуждаются несравненно больше. Брата Феделиса на заутрене не было. Стоя рядом с местом своего друга, истово молился Рун, который ни разу даже не взглянул на брата Уриена, искренне полагая, что монаху не пристало отвлекаться во время церковной службы и думать о чем либо ином, кроме молитвы. У него еще будет время поразмыслить об урении, который наверняка не отказался от дурных помыслов. Рун, душою еще дитя, судил обо всем с детской уверенностью и ясностью и не боялся взять на себя ответственность за душу другого человека. Но он не мог пойти к своему исповеднику и рассказать ему все, что подозревал и что знал об Уриие. Поступить так значило лишить Урия на возможности самому осознать свой грех, исповедаться, покаяться и получить отпущение. С другой стороны, юный монах привык считать, что ябедники заслуживают всяческого презрения. Наверное, ему придется все же что-то придумать. Недостаточно просто на какое-то время убрать Феделеса с глаз Уриена. Но это потом. А сейчас Рун с воодушевлением распевал псалмы и творил молитвы, не сомневаясь в том, что Господь непременно вразумит его. Брат Катфаэль Наска расел свой завтрак и пораньше отпросился из трапезной, чтобы навестить Хумилиса. Когда он, запавшись чистыми льняными трепицами и целительной мазью из трав, явился в келью больного, тот уже сидел на постели. Хумильс был умыт, выбрит и даже накормлен, если только ему действительно удалось что-нибудь проглотить. В руке он держал чашу с водой, в которую для бодрости было добавлено несколько капель вина. Рядом с его постелью на низеньком табурете сидел Фиделис, ловивший каждый его взгляд или жест и готовый немедленно броситься выполнять любое желание своего друга. Когда брат Котфаэль вошел, мертвенно бледные губы Хумилиса тронула улыбка. Искалеченный крестоносец стоял как свеча и походил на обтянутый кожей скелет. "Увы, он недолго пробудет с нами", подумал Котфаэль, улыбаясь, Хумилису в ответ Он все ближе и ближе к иному миру. Скоро, очень скоро его несокрушимый дух покинет эту бренную оболочку, которая стала ему в тягость. Фидель поднял глаза, улыбнулся, как бы повторяя улыбку Хумилиса, поправил сбившуюся легкую простыню на постели и поднялся с табурета, уступая место Катфаэлю. Сам он остался состоять поблизости на тот случай, если понадобится подсобить лекарю. А без помощи юношей уже не мог обойтись. Несомненно, сейчас только любовь Феделиса да железная воля самого умирающего крестоносца удерживали жизнь в этом истощенном, почти бесплотном теле. Ты хорошо провел ночь, брат, спросил Катфаэль, меняя повязку. Неплохо отозвался Хумилис. И все благодаря тому, что рядом был Фиделис. Я понимаю, что не заслуживаю такой привилегии, но дух мой слаб, и потому я осмеливаюсь просить, чтобы Фиделис оставался со мною и впредь. Ты замолвишь словечко перед отцом аббатом. Уж я бы не приминул, да только нужды в этом нет, ласково ответил Катфаэль. Отец Аббат все знает и сам одобрил это решение. Но уж коли мне оказана такая милость, промолвил Хумилис, то убеди ради Бога Фиделеса. Он стал для меня и нянькой, и исповедником. День и ночь только обо мне и хлопочет, а о себе вовсе забыл. Скажи ты ему, чтобы хоть к мессе сходил. Я-то ведь уже не могу. Да ни худо было бы ему и в саду поработать, прежде чем снова закрыться со мной в четырех стенах. Фиделис слушал ласковые сетования Хумилиса с улыбкой, но улыбка его была полна невыразимой печали. Этот юноша, подумал Катфаэль, слишком хорошо знает, что времени осталось совсем немного, а потому дорожит каждым проведенным вместе мгновением. Нередко любовь в своей слепоте расточает отпущенное Всевышним время, но Фиделис бережно собирал его драгоценные крупицы. "Брат Хумильс дело, говорит, согласился Катфаэль. Ступай к Месси, Фиделис, а я здесь посижу, пока ты не вернешься. — Да не торопись. Повидайся с братом Руном, он вроде бы тебя искал". Фиделис понял, что лекарь хочет остаться наедине с больным, и послушно вышел. Хумилис с тяжелым вздохом, потрясшим всё его исхудалое тело, повалился на подушке. А что, Руны впрямь его искал. Искал и непременно найдёт. Вот это славно. У Фиделиса большая нужда именно в таком друге жизни и чистым душой. О, Котфаэль! Господь дарует невинным истинную мудрость. Хотел бы я, чтобы и Фиделис был таким, но он другой. Так уж Бог судил. Они с Руном прекрасно дополняют друг друга. Но дело не в этом. Котфаэль Мне пришлось отослать его, чтобы поговорить с тобой. На сердце у меня камень, Я тревожусь за Фидельса. Для брата Катфаэля это было не новостью. Он лишь молча кивнул в ответ. "Видишь ли, Катфаэль, откровенно признался Хумилис, За то время, пока ты ухаживал за мной, я ведь тоже к тебе присмотрелся. И надеюсь, мы понимаем друг друга". Для тебя ведь не секрет, что я умираю. Но поверь, меня тяготит вовсе не сознание близкой кончины. Я сотни раз смотрел костлявой старухе смерти в глаза, и по справедливости давно уж должен был стать ее добычей. Я беспокоюсь не о себе, а о Фиделисе. Я страшусь покинуть его, оставить одного каково придется ему без меня но он будет не один возразил катфаэль он брат нашего ордена вся обитель будет поддерживать его и помогать катфаэля не удивило что губы хумелисы искривила горькая улыбка и продолжал травник если это что-то для тебя значит знай что я никогда не оставлю его своей заботой Да и Рун тоже не сомневайся. А ты сам говорил, что дружбой юного Руна не стоит пренебрегать. Это верно. Такими я представляю себе праведников, исполненных горячей простодушной веры. Но вот ты-то, Катфаэль, совсем не простак. Ты все примечаешь, всё насквозь видишь. Порой это даже пугает. И мне кажется, ты догадываешься о том, что меня мучит. Поэтому прошу тебя, скажи, ты позаботишься о Фиделисе, когда меня не станет? Будешь ли ты ему другом и защитником, если в том возникнет нужда? Обещаю тебе, заверил Катфаэль. Я сделаю для него все, что в моих силах. Травник наклонился и тряпицей утер струйку слюны вытекшую из уголка рта утомленного долгой речью хумилиса. Тот вздохнул и с молчаливой покорностью принял эту услугу. "Ты, как видно, знаешь что", мягко продолжал брат Катфаэль, "о чем я могу только догадываться. Но если моя догадка верна, то боюсь, все запуталось в такой узел, развязать который ни по силам ни мне, ни тебе". Я могу лишь дать тебе слово, что попытаюсь, а там уж как Господь положит. Но все, что только смогу, я для Фиделиса сделаю. Если бы моя смерть могла сослужить добрую службу и спасти Фиделиса, промолвил брат Хумилис. Я умер бы счастливым. Но меня страшит то, что моя кончина которая наступит так скоро, может лишь усугубить его тревоги и страдания. Если бы я только мог унести с собой в иной мир все, что его гнетет, я сделал бы это с радостью. Упаси, Господи, чтобы его постигли несчастье и позор после всего, что он совершил ради меня. Если будет на то Господня воля, сказал Катфаэль. Никто не причинит ему зла. Я вроде бы и знаю, что нужно делать, но покуда не могу сообразить, как этого достичь. Видит Бог, я пребываю во мраке. Однако положимся на творца, ибо ему ведомы все пути, и может быть, когда придет время, он откроет мне глаза. Знаешь, Ведь в самой непроходимой чаще есть безопасные тропы, которыми можно миновать трясину. Надо только суметь их найти. Болезненная улыбка скользнула по лицу Хумилеса, которая тут же вновь стала серьезным. "Насчёт трясины ты точно сказал", произнес он слабым голосом. "Я и есть то самое болото" которая затянула Фиделиса, и теперь ему нужно как-то выбраться. Воистину, мне стоило бы носить не французское, а английское имя. Ведь в моих жилах более половины саксонской крови. А на добром саксонском наречии Годфрид Мореско как раз и значит Годфрид болотный. Это ведь мой дед да батюшка стали писать свое имя на французский манер, чтобы не слишком выделяться среди чистокровных норманнов. Впрочем, теперь это уже не имеет значения, ибо врата небесные одни для всех, без различия племен и сословий. Некоторое время хумилис лежал молча словно собираясь с мыслями и приберегая силы, чтобы продолжить разговор, наконец он твердо сказал: "Но есть у меня еще одно желание. Прежде чем я навеки закрою глаза, мне хотелось бы снова взглянуть на Манор Сэлтон, где я впервые увидел свет. И я очень хотел бы взять с собой Фиделиса» чтобы побывать там вместе с ним. Мне следовало бы попросить об этом раньше, но, возможно, и сейчас еще есть время. Сэлтон всего в нескольких милях отсюда вверх по реке. Может быть, ты поговоришь от моего имени с отцом аббатом и попросишь его об этой милости? Брат Катфаэль посмотрел на него с сомнением и тревогой. Но ведь ты не сможешь ехать верхом, это несомненно. Да и какой бы способ мы не измыслили, чтобы доставить тебя туда. Боюсь, это путешествие будет стоить тебе последних сил. Полнок отфаэль. Если потраченные усилия и сократят отпущенное мне время на несколько часов, разве это не стоит счастья повидать те края? что я знал в детстве. Попроси за меня, Катфаэль. Можно, конечно, водой отправиться, отозвался травник не без колебаний. Но река-то какая, сплошные петли до да повороты. Такой путь тоже не будет слишком легким. К тому же северн обмелел». Тебе потребуется лодочник, который знает все отмели и течения. Да неужели ты не найдешь такого? Я сам помню, мальчонкой не вылезал из реки, и нырял с обрыва, и рыбу удил. Плавать научился, наверное, раньше, чем ходить. В Шрузбере надо думать, многие с детства привычны к воде. И наверняка есть такие, кто знает реку вдоль и поперек. Что верно то верно. Такие знатоки имелись, и Катфаэль был знаком с лучшим из них. Во всем, что касалось северно, этому человеку не было равных. Он помнил каждый островок, каждую излучину, каждую мель и в любое время мог безошибочно предсказать, где будет выброшен на берег любой попавший в воду предмет. Имя этого малого было Мадок, но многие знали его под прозвищем Ловец утопленников. Когда в горах у Эльса, далеко в верховьях реки Таиели снега и северн выходил из берегов, немало семей потерявших своих близких обращались к нему за помощью. Случалось ему отыскивать и тела утонувших детишек, оставленных на минутку без присмотра, пока их матери развешивали на кустах выстиранное белье, и взрослых рыбаков, которые опрометчиво отправились на лов в утлых обтянутых кожей лодчонках изывовых прутьев, выпив перед этим слишком много крепкого эля. Мадок не обижался на свое прозвище, хотя главными его занятиями были перевоз и рыбная ловля. Ведь утопленники нуждаются в христианском погребении, и кому-то все равно надо их вылавливать, так почему бы и не ему, если у него это получается лучше, чем у кого бы то ни было. Если ты помогаешь ближнему упокоиться с миром, этим можно только гордиться. Брат Катфаэль уже много лет знал этого человека, такого же, как и он сам, немолодого, немногословного валица. Не раз обращался к нему за помощью, и никогда не встречал отказа. Даже по нынешнему мелководью, задумчиво пробормотал монах: "Мадок сумел бы провести лодку от реки вверх по ручью и подогнать ее поближе к аббатству. Боюсь только обратно ей не пройти. Осядет скорлупка. Вас ведь там трое будет" сам лодочник ты да еще фиделис в придачу но можно вот что придумать до самого мельничного пруда ручей довольно глубокий латина не дает ему обмелеть. если бы мадок подогнал свой ялик к пруду мы могли бы сплести из прутьев носилки и отнести тебя к мельнице Дотуда я и пешком могу дойти, решительно заявил Хумилис. Будь осмотрительнее, возразил Котфаэль. Побереги силы, они тебе в Селте не пригодятся. Травник заметил, что бледное лицо Хумилиса слегка порозовело. Сама мысль о возможности повидать любимые с детства края, даже если и придется распрощаться с жизнью там, где она началась, придало больному бодрости Кто знает, может эта поездка пойдет тебе на пользу, вздохнул Катфаэль. Так ты замолвишь словечко отцу аббату. Непременно, пообещал травник. Как только вернется Фиделис, я тут же отправлюсь к отцу Радульфусу. Скажи ему, что время не терпит, промолвил Хумилис и странно улыбнулся. Аббат Радульфус, как всегда внимательный и серьезный, выслушал Котфаэля и задумался, не торопясь дать ответ. За окном обшитых темными деревянными панелями аббатских покоев, пробиваясь сквозь пелену облаков, нещадно палило жаркое, похожее на раскалённое докрасна сквороду солнце. Стоял такой зной, что розы успевали и распуститься, и осыпаться за одни сутки. «А хватит ли у него сил, чтобы вынести этот путь, спросил наконец аббат. И не слишком ли тяжкое бремя мы возлагаем на брата Феделиса, ведь ему придется взять на себя ответственность за больного на всё это время? Именно то, что силы брата Хумилиса убывают день ото дня и заставляет поторопиться, сказал Катфаэль. Если уж вообще затевать эту поездку, то только сейчас, медлить нельзя. Брат Хумилис верно говорит, что это не может существенно повлиять на то, сколько ему осталось жить. Несколькими днями больше, несколькими меньше вот и вся разница. Что же касается брата Фиделеса, этот юноша добровольно возложил на себя все тяготы забот о друге, никогда не уклонялся от них и сейчас безусловно останется верен себе. А если Мадок возьмётся их отвезти, они попадут в надежные руки. Никто не знает реки лучше него, и он заслуживает всяческого доверия. В этом я полагаюсь на твоё слово кивнул радульфус но согласись рискованно затевать такое дело правда брат их я понять могу он просит об этом по зову сердца но ты хоть подумал о том как усадить его в лодку и потом ты уверен что в селте его ждет радушный прием, что о нем позаботятся отец аббат когда лорд мороско постригся в монахи Сэлтон отошел его кузену, которого он почти не знает. Но нынешний лорд сдает землю и дом в аренду. А арендатор, родом из тех краев и помнит брата Хумилеса еще ребенком, Да и слуги в доме остались старые. Мы сплетем носилки из живых ветров и отнесем больного к мельничному пруду. А там его будет дожидаться лодка. Слава богу, от лазарета до мельницы рукой подать. Коли так, решено, согласился аббат. И думаю, нам лучше поторопиться. Ты надо полагать, знаешь, где отыскать этого Мадаго. Вот и займись этим. На сегодня я освобождаю тебя от всех других обязанностей. А если ты с ним столкуешься, то не худо было бы им уже завтра пуститься в путь. Котфей поблагодарил аббата и удалился довольный исходом беседы. В прежние времена он случалось покидал обитель и без спросу, правда, тому всегда находились веские оправдания. Ныне разрешение было получено, и монах с удовольствием предвкушал возможность прогуляться в город. Обед за семейным столом с Элен и Хью, вместо однообразной строгости монастырской трапезы, это уже само по себе праздник. Разве не славно побродить вдоль реки, поискать мадаго, поболтать о том осём с рыбаками, да и с самим ловцом утопленников. Однако прежде чем уйти из обители, Катфаэль заглянул к брату Хумилису, чтобы сказать ему, что дело улажено. У постели больного, как обычно, сидел Фиделис, заботливый, внимательный и старавшийся не бросаться в глаза. "Аббат Радульфу сдал тебе разрешение", заявил Катфаэль с порога. "А мне он велел сегодня же отправляться в город и поискать Мадаго. Так что, ежели я договорюсь с лодочником, ты уже завтра сможешь двинуться в путь". Позади дома Хью Берингера, что возле церкви Святой Марии, имелся небольшой тенистый фруктовый сад, посередине которого был разбит цветник и стояли скамьи, обвитые плющом. На одной из них, вдыхая аромат цветов, сидела Элен Берингер, а поблизости в траве играл её сынишка Жиль. Малышу еще только к Рождеству должно было исполниться два года, но для своего возраста он был высоким и плотным твердо стоял на крепеньких ножках и видно было похож на кого-то из отдаленных предков, а не на смуглого худощавого отца и ненастроенную белокурую мать. Кожа у мальчика была гораздо светлее, чем у Хью, но темнее, чем у Элен. Головку малыша украшали золотистые кудряшки. В этом кореглазом несмышлёноше уже чувствовалась незаурядная сила воли. Чем впрочем он походил на обоих родителей. Всё лето стояла жара, и малыш играл нагишом, от чего с головы до пят почернел, как лесной орех. Жиль был счастливым обладателем хитроумной игрушки двух вырезанных из дерева, ярко раскрашенных рыцарей с укрепленными на шарнирах конечностями. Стоило подергать за нити, как рыцари начинали приплясывать и рубить друг друга мечами с чрезвычайно кровожадным видом. Констанс, служанки Элен, всецело посвятивший себя заботам о маленьком тиране, пришлось оставить его, чтобы распорядиться о приготовлении обеда, и мальчонка тут же шумно потребовал, чтобы крестный поиграл с ним вместо нее кряхтя и шутливо сетуя на свои старые ноги, Катфаэль присел на корточки и, взявшись за нити, повел в бой одного из рыцарей. В такого рода искусстве монах поднаторел с тех пор, как у него появился крестник. Он знал, нужно вести себя осторожно, не приведи, господи, малыш догадается, что крёсный ему поддается. крику не оберешься!» Гордый наследник Берингоров считал себя истинным рыцарем и страшно обижался, если кто-то смел усомниться в том, что он способен одолеть любого в честном бою. Однако с другой стороны, поражение тоже отнюдь не приводило его в восторг, так что монаху приходилось проявлять настоящую виртуозность, чтобы крестник не догадался, что ему подыгрывают. И мог гордиться честно одержанной победой. Если хочешь поговорить с Хью, придется немного подождать, промолвила Элен с улыбкой, глядя на сынишку, увлеченно дергавшего за нити. Он вернется домой к обеду. У нас сегодня оленина. Хью решил, что за лето олени развелось столько, что можно и охоту устроить. Ручаюсь, с усмешкой отозвался Катфаэль что и иные вполне добропорядочные горожане пришли к такому же выводу разговаривая он не забывал энергично манипулировать нитями так что меч деревянного рыцаря молотил воздух как крыльё ветряной мельницы что ж тут такого улыбнувшись в ответ сказала Элен если простой человек и побалуется олениной какая в том беда Хью знает, когда и на что можно закрыть глаза. Пусть и бедняки запасутся хорошим мясом. Королю в его нынешнем положении все равно не до оленей. Хотя долго такое, наверное, не продлится. Говоря это, Элен склонилась над своим шитьем, время от времени бросая ласковый взгляд на сидящего в траве голенького малыша, в упоении дергавшего деревянного рыцаря за нити крепкими загорелыми ручками. Роберта Глостерского все его друзья уговаривают согласиться на обмен, да он и сам понимает, что императрица Матильда без него как без рук, ему придется уступить. Катфаэль наконец устал и отпустил нити. Деревянные рыцари упали в объятия друг друга, а Жил возмущенно заверещал и задергал нити с удвоенной силой. Пока малыш возился с игрушкой, монах обратился к матери. Послушай, Элен, сказал он серьезно, всматриваясь в нежное лицо молодой женщины. Может статься, что у меня возникнет срочная нужда в твоей помощи. Могу я рассчитывать на то, что если вдруг заявлюсь к тебе или пришлю весточку и попрошу прийти и принести то, что мне потребуется, ты выполнишь мою просьбу? Можешь не сомневаться, с улыбкой ответила Элен. Когда бы и куда бы ты меня ни позвал, я приду без промедления и принесу все, что ты попросишь. А что ты опять задумал? Или это тайна? Пока тайна, грустно отозвался Катфаэль. Не сердись, девочка. Я ничего не могу тебе рассказать, потому что и сам покуда блуждаю в потемках, не видя выхода, и даже не уверен, что мне вообще удастся его найти. Но всё же может так случиться, что очень скоро мне придётся прибегнуть к твоей помощи. Проказник Жиль, которого вовсе не занимал непонятный разговор старших, тем временем подхватил своих рыцарей и направился к дому, откуда уже доносился дразнящий аромат оленины. Вскоре из замка прискакал проголодавшийся хью. Элен подала на стол Аленину, и шериф во время обеда с вдумчивым интересом выслушал рассказ монаха обо всем, что происходило в аббатстве. Помню, помню, ты сам говорил мне об этом, когда еще не догадывался, кто таков Хумилис на самом деле. Ну что ж, если маро родился в Селтоне, не мудрено, что ему охота перед смертью взглянуть на родной дом. Жаль, конечно, что он так плох. Боюсь, при жизни он так и не успеет узнать, что на самом деле случилось с пропавшей девушкой. А что касается поездки, почему бы ему и не скрасить свои последние дни? Что он теряет? Несколько часов жизни, которые и так ему в тягость. Одно плохо. Мы не можем порадовать его новостями от Джулиани Круз, а хотелось бы утешить напоследок хорошего человека. Может еще и удастся, промолвил брат Катфаэль, коли будет на то воля Господня. А от Николаса из Винчестера ничего новенького не слышно. Пока ничего. Да это и не диво. Там ведь война прошла, город разорен, окрестности тоже. Трудно отыскать что-либо среди развалин до да пепелищ. Ну а как твой пленник? Полюбопытствовал монах не задумал добавить что-нибудь к своему рассказу о поездке в Винчестер. Хью ро смеялся. Этот герет это малый не промах и прекрасно понимает, что пока вина не доказана, ему ничего не грозит. Темница она, конечно, и есть темница. Но он видно считает, что неплохо устроился. Пить и есть дают, спит он не на голом полу, сидит себе и в ус не дует. А одиночество его не больно так гнетёт. Сколько его не спрашивали, он всякий раз повторяет одно и то же и ни разу не сбился. Улечить его во лжи я пока не сумел. Даже если б сюда понаехали королевские судьи из Лондона, то и они навряд ли добились бы большего. Правда, я позаботился о том, чтобы этот малый знал, что Реджинальд Крус уже дважды наведывался в замок и жаждет его крови. Если у дверей темницы и нужна стража, то лишь за тем, чтобы оградить Гери это от этого Круса. Сам-то он бежать и не думает, сидит себе спокойно и ждет. уверен, что рано или поздно мы его выпустим. Улик-то против него как не было, так и нет. А ты веришь? что он мог посягнуть на жизнь этой девушки. А ты в это я не верю. Но я не сомневаюсь в том, что он единственный, кто знает, что с ней на самом деле случилось. Пожалуй, разумнее с его стороны было бы рассказать об этом, но только тебе, чтобы больше никто не слышал. Неспроста ведь он все это скрывает. Как считаешь? Мог бы ты его разговорить, если бы пообещал, что все останется между вами. Нет, не раздумывая, ответил Хью. Сам посуди. С чего бы он стал открывать мне душу, если три года держал язык за зубами и продолжает молчать даже в темнице? Он будет нем как могила. И впрямь, — подумал монах. Бывают такие тайны, которые лучше всего сохранить навеки. Если человек пропал, это еще не значит, что его непременно надо разыскивать. Может быть, как раз этого и нельзя делать ради него самого и ради его близких. Распрощавшись Элен и Хью, Катфаэль прошелся по городу и спустился к реке. Здесь под мостом, через который пролегал путь на запад в сторону Уэльса, Он и углядел Мадаго. Ловец утопленников отгородил там закуток, в котором хранил обычно свою лодку и снасти. Сейчас он оплетал борта ивовыми прутьями, очищенными от коры и вымоченными на мелководье. Валлиц был приземистым, плотным и кривоногим малым с лохматой шевелюрой. Возраст его на глаз определить было невозможно. Похоже, он вознамерился жить вечно, ибо даже те, кто знал его с незапамятных времен, не могли припомнить, когда он выглядел моложе, но и старше с годами мадок вроде бы не становился. Прищурившись, он взглянул на Катфаэля из-под густых кустистых бровей, которые в отличие от косматых черных волос были уже тронуты сединой, и неторопливым кивком поприветствовал монаха. Тогда, как его заскорузлые пальцы продолжали снарависто мастерить ивовую оплетку. Рад тебя видеть, старина. В нынешнее лето ты здесь нечастый гость. Присядь к рядышком, посиди чуток. В ногах, правды нет. Да признавайся, с чем пожаловал к старому мадогу? Я так смекаю, ты не случайно сюда забрел». Небось, у тебя ко мне дело. Котфаэль уселся рядом с Мадагом на пожухлой траве и окинул взглядом обмелевший северн. Повернувшись к приятелю, он начал: "Знаю, что ты хочешь сказать, дескать, никогда не зайдет просто так посудачить со старым знакомым, ежели заявится, стало быть, что-то приспичило. Ну да не серчай. В обители и впрямь дел было не в проворот. Не то так другое. Скажи лучше, как ты справляешься с работой в эту какую-то сушь? Дождем нас Господь не баловал целую вечность. Вверх по реке, я думаю, нынче отмель за отмелью. Только и гляди, чтобы днищем не напороться. Это верно, не без гордости признал Мадок. Да только нету такой, чтобы я о ней не прознал. От рыбалки, впрямь сейчас проку мало. Я бы постерёгся биться об заклад, что проведу груженую барку до пула. Но на своей толочонке я всегда доберусь куда мне надо. А что? Есть для меня работенка? Я ведь чую, неспроста ты такие речи завёл. Ежели груз невелик, я обойдусь обычной дневной платой. Небольно велик. Надо будет отвезти двоих наших братьев вверх по реке до Сэлтона. Они много не потянут. Один молодой и худенький, а другой вовсе кожа до да кости. Мадок заинтересовался. Оторвавшись от своей работы, он взглянул на Катфаэля с доброжелательным любопытством, кивнул и просто спросил: "Когда?" "Завтра, если ничего не помешает". Верхом-то оно быстрее бы вышло. Так-то оно так. Но одному из них не под силу забираться в седло. Он тяжело болен, почитай, что при смерти, и хочет в последний раз глянуть на родные места. "Сэлтан, говоришь?" Из-под густых тронутых сединой бровей блеснули проницательные глаза. "Стало быть, это лорд Мороском." Ведили слухи, что последний из этого рода живет в вашей обители. Да. Мороско. Так их теперь называют. Из болотного края. Лорд Годфрид как-то сказал, что лучше бы ему изваться болотным. Род-то саксонский. Это он и есть. Жить ему осталось недолго. Вот и задумал он перед смертью побывать там, где впервые увидел свет. Ну-ка, ну-ка, расскажи поподробнее, потребовал мадок и внимательно выслушал всё, что поведал ему катфаэль. Понятно, сказал лодочник, когда монах закончил. А теперь меня послушай. Такая погода долго не простоит. Но с недельку может еще и продержаться. И раз уж этот твой паладин решительно настроен во что бы то ни стало совершить свое паломничество, пусть собирается. Завтра, сразу после заутренней, я пригоню лодку на мельничный пруд и захвачу с собой что-нибудь, чем его укрыть, ежели все таки пойдет дождь. Есть у меня вощёная холстина, я ею товара укрываю. Думаю, сгодится она и для рыцаря, и для бенедиктинца. Вощёная холстина, призадумался Катфаэль. Из нее ведь саваны шьют. Ну да ладно. Брат хумилис не будет в обиде.